Глава восемнадцатая. Следующее пробуждение ничем не отличалось от первого, разве что за окном была глубокая ночь. Пошевелившись, я с мимолетным удивлением поняла, что не связано, и по-прежнему лежу в мягкой постели. Добрый вечер, произнес незнакомый голос. Повернувшись, я увидела женщину, сидевшую на стуле с книгой в руках. На ней было такое платье и косынка, как на блондинке, которая не разрешила мне уйти. Но на этом сходство заканчивалось. Моя новая знакомая была не молода. Время прочертило морщины на ее лбу и вокруг внимательных серых глаз. Седые волосы, аккуратно зачесанные назад, тонкие неулыбающиеся губы, на груди длинная золотая цепь с медальоном, в ушах поблескивали красивые серьги. «Наставница!» — вспомнила я слова девушки. «Вот же не повезло! Эту женщину так просто не обманешь!» «Как ты себя чувствуешь?» Я коротко ответила, что прекрасно. «Как тебя зовут?» Я молчала, отведя глаза в сторону. Женщина поняла мое молчание по-своему. «Тебе нечего опасаться. В сером приюте помогают тем, кто попал в беду». «Помогают даже насильно?» Хмыкнула я. Когда человек хочет уйти, а его не отпускают. На щеках женщины появился едва заметный румянец. Прости за то, что сделала Дея. Она не хотела навредить тебе. Давай начнем сначала. Меня зовут Сиона Райсен. Я основательница серого приюта, где лечат слабых и больных. Арин, коротко ответила я в ответ на мягкую улыбку женщины. За то, что спасли, спасибо. Но у меня нет денег, чтобы вам заплатить. Женщина наклонила голову к правому плечу. Я не нуждаюсь в деньгах, Арин. Значит, вам нужно что-то другое? Буркнула я, вспоминая Рувельта и Делью Салан. В этом мире? Я осеклась на полуслове, но было уже поздно. В серых глазах Дона Райзен мелькнул огонек. В этом мире? Медленно повторила она. «Ты интересная личность, Айрин. Похоже, ты пришла издалека и многое испытала». «Надо же было так глупо проколоться!» «Простите, Дона Райзен, как могла смиренно», — произнесла я. «Но вы ошибаетесь. Я обычный человек. Не стоит придавать значение случайным словам». Наставница серого приюта улыбнулась одними губами. «Обычный человек? Тогда как ты объяснишь это?» Сверкая в пламени свечи, на стол упал кулон с фигуркой дракона. Я дернулась, чтобы схватить его, но женщина была быстрее и сжала Аматеус в кулаке. «Эта вещь тебе знакома», — спокойно заметила Сиона. «Хорошо еще, что слуги в приюте перед стиркой тщательно проверяют белье» а также, что они не болтливы, иначе ты лишилась бы Аматеуса. Я проводила артефакт тоскливым взглядом. «Почему ты молчишь, Арин? Расскажи, как к тебе попала фамильная реликвия Луссора? Ты украла ее одной девушке, а саму девушку убила, не так ли?» Несправедливые обвинения заставили меня подскочить. «Неправда!» Элси перед смертью отдала мне кулон, попросив вернуть его брату. Но я и пальцем ее не трогала, и о магии понятия не имела. Но от этого артефакта одни неприятности. Из моих глаз брызнули слезы. Предательство Салан, потерянная молодость и красота, падение в реку и чудесное спасение. Все эмоции от ужаса до радости, что я пережила за последние дни. Вдруг вернулись, накрывая меня с головой. Меня затрясло, как в лихорадке. Спустя пару мгновений я почувствовала, как теплая ладонь коснулась моего плеча. Сиона погладила меня, как ребенка. «Расскажи, что случилось, Арин. Я постараюсь помочь тебе». «Не знаю почему, но я ей поверила». Может, я просто устала бояться и видеть в каждом человеке врага? Может, было что-то успокаивающее в ровном голосе Сионы? К тому же она и так многое знала о Кулоне и Элси. Рассказ длился долго. Дона Сиона оказалась хорошим слушателем. Она сидела, держа спину прямо и сложив руки на коленях. Взгляд не отрывался от моего лица». Порой она хмурила тонкие брови, порой тяжело вздыхала, но ни разу не перебила и не усомнилась в моих словах. Свеча догорела наполовину, когда я, устав от беседы, упала на подушку. Ужасно хотелось спать. — Бедная Элси! — прошептала женщина, переводя взгляд на огонек свечи. Я боялась, что ее затея плохо закончится но она меня не послушалась, погибла сама и впутала в историю невинного человека. Я не смогла ей помочь. Проглотив комок в горле, сказала я. «Тебя никто не винит, Айрин. Ты и так сделала больше, чем могла. Спасла Аматеус, выжила в чужом мире. Элси была бы рада. И я благодарю тебя от всего сердца». Женщина взяла мои ладони в свои, на мгновение коснувшись их лбом. Смутившись, я отодвинулась, чувствуя, что напряжение начинает меня отпускать. «Все хорошо. Я нашла человека, которому могу без опаски отдать кулон, а также попросить, чтобы меня вернули обратно в мой мир. Даже если молодость и жизненную силу вернуть не удастся, умирать лучше на родине». Но когда я высказала свою просьбу Сионе, та только вздохнула. «Милая девочка, ничего еще не закончено. Я целительница, а не маг измерений. Открыть для тебя портал, увы, не смогу. И Аматеус нужно вернуть хозяину». «Разве вы не знаете, кто он?» – удивилась я. «Этого просто не может быть». Женщина только покачала головой. «Брат», — напомнила я. Элси просила отдать кулон брату. «Если вы знали Элси, то наверняка встречались...» «Встречалась», — перебила она. Но сложность в том, что братьев у нее двое. И один из них — предатель Луссора. Я застыла на месте с раскрытым ртом, не ожидая услышать подобное. Целительница поднялась, поправила подушку и подоткнула одеяло. «Уже поздно. Тебе нужно отдохнуть, Айрин. А я, пока посмотрю старые книги, постараюсь вспомнить, что говорила Элси во время последней встречи. Мне нужно многое обдумать. Ошибка в расчетах может дорого нам обойтись». «Надеюсь, ты не собираешься сообщить в столицу о найденном артефакте?» — подумала я. Целительница обернулась, будто прочитав мои мысли. «Не бойся». Я любила Элси как родную дочь. Тот, кто приказал ее убить, — мой враг. На сделку с ним я не пойду.